Теория капитана Гернета Жильцы четырех квартир Дом стоял около устья Невы и казался береговым устоем из Полинского висячего моста. В его серых стеклах отражались закаты, угасавшие в мутных водах маркизовые лужи. Из комнаты Баклунова был выход на террасу, носившую громкое название «Зимнего сада». От дождей, солнца и снега цементная терраса посидела, и излучало очень тонкий и приятный запах чистоты и даже как будто цветов. Зимой Наташа выбегала на нее в одних трусах и растиралась, вскрикивая свежим снегом. Осенью по шуму, долетавшему с террасы, баклонов определял силу дождя. Летом терраса тонула в запахах ливкоев, табака и чая и солнечного ветра с залива, а весной ветер гонял солнечных зайчиков по прозрачным лужам, разлитым на цементе, и мешал Наташе читать. Терраса была неотъемлема от жизни Баклунова, и он отзывался о ней, как о живом существе. На террасе происходили жестокие споры и примирения обитателей седьмого этажа. Этаж был последним. Выше жили голуби, и вращался любимый Наташей пёстрый мир облаков. После Гражданской войны Баклунов несколько лет водил грузовые пароходы из Ленинграда в Лондон и гуль. Потом он бросил плавать... Заступил в управление Ленинградского порта и взял к себе Наташу, жившую до этого у тетки в Пскове. Рядом с Баклуновым жили молодой одинокий журналист Северцев, человек с пронзительными глазами, великий спорщик и неврастенник, потом научный работник Института материальной культуры Леонид Михельсон, пугавший свою старушку-мать громоподобным чтением Маяковского, и, наконец, преподаватель немецкого языка Тузенбух, прозванный Старой Щукой. Дружба между Баклуновым и Леонидом Михельсоном началась из-за Онежского озера. Михельсон писал исследования о петроглифах, древних рисунках, высеченных на прибрежных скалах у мыса Перенос. Оба считали Онежское озеро одним из самых интересных мест на земном шаре. Обоим озеро дало много поводов для споров и размышлений. Северцев называл Баклунова и Михельсона поэтами озерной школы. Такая поэтическая школа существовала некогда в Шотландии. Тузенбух тоже бывал на озере, но в споры Баклунова с Михельсоном не вмешивался. Он ничего не мог сказать ни о петроглифах, ни о моренных гридах, ни об удлиненной форме полуострова Занежье, так как ездил на озеро ловить рыбу на спиннинг. Спиннинг обошелся в 400 рублей. Тузенбух скрывал это от знакомых, боясь неизбежных насмешек. Он скромно признавался, что купил спиннинг по случаю за 100 рублей. Но даже эта небольшая сумма вызывала недоверие, и град язвительных вопросов. Тузенбух отличался старомодной вежливостью, звал Наташу Натальей Эдуардовной, и единственным его недостатком была любовь к рыболовным рассказам. Во всех рассказах фигурировала одна и та же старая щука в 30 фунтов весом. Северцев придумал необыкновенную теорию о том, что тайные и явные пристрастия отражаются на человеческих лицах, и достаточно одного внимательного взгляда, чтобы их определить, Он защищал свою теорию с неслыханным упорством и страстью. Он доказывал, что Тузенбух похож на старую зубастую щуку, Михельсон — на молодого каменного идола, а Баклунов — на Руальда Амуцина. Это соответствовало склонности Тузенбуха ловить рыбу, Михельсона — изучать древние изваяния и Баклунова — находить белые пятна не только на карте Земли, но и в системе физических наук. В описываемое время в квартире Баклунова появился человек, безжалостно разрушивший стройную теорию Северцева. Стояло лето, и появившийся человек был очень ярким. Он носил легкий серый костюм, ходил без шляпы, отчего светлые волосы на голове были вечно спутаны, ежедневно переплывал по два раза Неву и каждое утро втыкал в петлицу пиджака поздние фиалки. Лето отражалось в стеклах его очков тусклыми куполами церквей и яркими речными фонарями. Но утром он пил молоко, высасывая его из кружки, как сосут дети. Общее впечатление от него оставалось такое — загар, мохнатое полотенце на плече, вечно смеющиеся серые глаза и быстрая немецкая речь. Фамилия этого человека была Гильмерсен. Он был родом датчанин. Северцев нашел его похожим на иностранный плакат о ланолиновом мыле, где был изображен такой же жизнерадостный и чуть лысоватый мужчина, и решил, что Гильмерсон — врач, сделавший своей специальностью профилактику и гигиену. На самом же деле оказалось, что Гильмерсон, старый приятель Баклунова, был моряком датского торгового флота и специалистом не по профилактике, а по плаванию в полярных морях. С тех пор Северцев больше не упоминал о своей теории. Стояло лето то странное ленинградское лето, в котором как будто нет полудней, а есть только ранние утра, вечера и ночи, незаметно сменяющие друг друга. Серый и синеватый цвет господствовал всюду, в воде, в воздухе, в границе, в глазах людей, и только листва обрамляла этот светлый и немного сонный пейзаж черными рамами столетних парков. Для всех обитателей седьмого этажа, в том числе и для Гильмерсена, Этот пейзаж был давно знаком. Гильмерсен даже удивлялся богатству красок и был в восторге от разноцветных трамвайных огней, заменявших по ночам номера. Огни зажигали по привычке, надобности в них не было. Ночи над городом проходили короткими взмахами сумерек и тишины, и Наташа, не зажигая огня, глотала по ночам страницу за страницей хождение по мукам Алексея Толстого. Утром глаза ее становились синими от рассвета и слез. И Баклонов сердился. Дальнозоркий, как все моряки, он больше всего боялся близорукости и чтения книг в потьмах. Едва Наташа откладывала книгу, свою ночную радость, как начинались неожиданности и радости дневные, то Гильмерсон шел с ней на него и учил ее плавать кролем, то Лёня Михельсон поражал новыми, громоподобными стихами Тихонова, то отец приводил из порта Веслоухова теплого щенка», тщательно слизывавшего весь заграничный блеск с летних туфель Гельмирсена. «Завидую я этой девочке», — ворчал Северцев, притворно, сердясь. «Все ее балуют и в комсомоле, и дома, и русские и датчане, и моряки, и аспиранты. Не жизнь, а сплошная нечаянная радость». «Да, везет вам, Наталья Эдуардовна», — вздыхал старая щука. Наташа смеялась. Она была уверена, что вечер принесет свою радость. Но даже если ничего и не случится особенного, все равно она будет сидеть на террасе и смотреть на розовые облака над заливом, похожие на огромные кисти винограда. Над облаками и в Невской воде невидимый фонарик зажжёт тоненькие нити огней, и моторные лодки будут разбивать их и отгонять к берегам широкой маслянистой волной. Вообще будет хорошо.